Пред римским военачальником стал теперь весьма важный вопрос. Он видел, что необходимо обезопасить бассейн Средиземного моря от влияния и даже от вторжения Тиграна. Он понимал ясно, что достигнуть этой цели можно только тогда, когда Армения будет отодвинута по-прежнему за Тигр. Но было невозможно надеяться, чтобы робкий колеблющийся сенат решился принять на себя такую задачу. И вот Лукул, подобно тому, как поступил в таких же обстоятельствах Сула, его учитель и друг, сам, на свой страх, довел дело до войны с Тиграном. Имея полномочия на войну с Митридатом, он истолковал их так, что имеет право требовать и выдачи Митридата, отправил посольство с поручением добиться от Тиграна этой выдачи, и, когда последовал естественный отказ, он весной 69 года двинулся против Тиграна. «Силы Лукулы были невелики», В течение последней зимы он сделал все, что было можно для успеха предприятия, но против царя Армении он мог вывести всего не более пятнадцати тысяч человек. С этим численно ничтожным войском Лукул подступил Тиграна Церти, обширному городу, построенному по воле Тиграна в пустынном прежде месте, и осадил ее. Тигран был совершенно не готов к войне, но, тем не менее, он в скором времени собрал армию численностью до 200 тысяч человек и подошел к Тиграна Церти. Тут он с удивлением и даже с презрением увидал отряд Лукула, слишком большой для посольства, но слишком ничтожный для войска, как выразился царь, и решил дать сражение. Оно произошло 6 октября 1969 года и окончилось... Полным торжеством Лукула. Римляне почти не понесли потерь, а полчище Тиграна рассеялось совершенно. Города Армении стали сдаваться один за другим. Все, что было здесь эллинского, охотно переходило на сторону Лукула, который повсюду выставлял себя защитником эллинов против варваров. Богатая добыча дала возможность покрыть издержки экспедиции и до известной степени удовлетворить солдат. Тигран совершенно полдухом и был готов заключить мир, но тут явился к нему Митридат и успел совершенно подчинить своему влиянию слабого царя. Он доказал ему, что одно проигранное сражение ничего не значит и что положение Лукула несравненно опаснее. Митридат успел даже поднять энергию у народности Востока и толпами стекались к нему воины, чтобы отстаивать свои земли и свою свободу от чуждых пришельцев. Митридат стал формировать сравнительно небольшое, но отборное и хорошо обученное войско. И против Лукулла организовал самую ужасную для римского войска борьбу мелкую партизанскую войну. Старый царь не ошибся относительно положения Лукула. Солдаты очень тяготились по ходам. А из Рима шли известия, что и там сенат недоволен самовольством Лукула, И это, конечно, не способствовало водворению дисциплины. Летом 68 -го года Лукул решился на новый, крайне смелый шаг. Он двинулся вглубь старинных владений Тиграна, чтобы достигнуть его столицы на склонах Арарата, и разорением ее принудит царя к миру. Он находился уже недалеко от нынешнего города Эрзурума, но тут солдаты отказались идти дальше. Победоносный полководец должен был повернуть назад. Он осадил в Месопотамии последний значительный, не подчинившийся еще город, Низибию. Как всегда бывает, отступление одного войска подняло энергию другого. Войска Митридата и Тиграна произвели несколько нападений на римские отряды, и хотя были отражены, но уже не терпели таких поражений, как прежде. шестьдесят 1967 года Лукулу пришлось двинуться обратно из Месопотамии. А к зиме он вернулся в провинцию Азию после необычайно трудного и искусно выполненного отступления, которое, конечно, далеко превосходит отступление ксенофонта. Лукул показал себя военачальником в высокой степени замечательным, и если имя его не упоминается в ряду имен величайших полководцев, то единственно потому, что его поход не принес никаких результатов. Но в этом вина не Лукула, а Сената, который относился ко всему предприятию с очевидным недоброжелательством».